Глава тридцать Я вообще человек объёмный. Ты просто сбоку смотришь. Словарь русского арго. Вика никогда не отличалась крепким здоровьем. А начавшиеся после двух больничных женские проблемы мучили её, как никогда раньше. Сначала вновь задержка. На этот раз на неделю. Во время которой она опять с трепетом думала, что может оказаться беременной, но потом... Позеленевшая от боли, она вынуждена была встать за столовский прилавок, не зная, как дотянет до конца дня. «Что с тобой?» – перепугался Сергей, спустившийся после второй пары попить кофе. «То самое», – прошептала она и, наклонив его голову к себе, разъяснила ситуацию на ухо. Как и большинство мужчин, он не способен был понять намёки на подобные вещи. «Так ведь не должно быть. Давай, может, домой?» Или хотя бы анальгин раздобуду. Весь обед она просидела, согнувшись, в служебном помещении. Опять плохо. Снова плохо. Века размышляла со слезами на глазах. Всю осень и половину зимы она никакая. То простуда, то голова разболится. И тут ещё такое. Она почти ничего не делала по дому, и это её грызло. Ах, лишь бы забраться под одеяло. Сергей пришёл в три часа дня и настоял, чтобы она отпросилась с работы. Вика проснулась только в девять вечера. В комнате было пусто, но внезапно из коридора послышался стук поворачивающегося ключа. «Ты выспалась?» «Хорошо». Сергей появился перед ней с улицы с улыбкой на лице. «Я тебе кое-что принёс». В руках у него был букет цветов. «Серёжа, спасибо». Она не могла сдержать радости. «Лежи пока. Я сам вазу поставлю. И есть ещё кое-что. Сейчас только руки сполосну». Он вернулся и пристроил цветы на письменный стол. В руках у него был пакет. Вика наблюдала за ним, облокачиваясь на подушку. Он сменил джинсы на треники, сел рядом с ней и вытащил из целлофана плюшевого медведя. «Это я. Вернее, моё альтер-эго». «Когда меня нет рядом, он будет с тобой». «Спасибо», — изумилась Виолетта. Его поступок показался слишком уж эксцентричным, и он хочет что-то сказать. Посмотри. У медведя под лапой оказалась небольшая бумажка с надписью. «Выходи за меня». Безумно романтичный и такой неожиданный жест запомнился на всю жизнь, Вика не знала, почему он выбрал момент, когда она страдала от физической боли, но её вполне устраивало то, что он сделал предложение, потому что любил её. Они отвергли идею собрать гостей и расписались в маленьком кабинете. Однако на ней было красивое белое платье, а на нём новый костюм. Безобидный и не слишком настойчивый ропот родителей, недовольных лишь тем, что их не позвали. Обручальные кольца на пальцах. Вечером они пили шампанское на кухне, только вдвоём и смеялись, закусывая конфетами из коробки. Она сидела у него на коленях, а потом он взял её на руки и понёс в комнату. С того дня потекла другая жизнь, в которой ничего не изменилось, и вдруг изменилось всё. Он почувствовал это, как будто внутри просияло, и он не знал, почему откладывал этот день.